Я перебрался по переходу на стене башни, подошёл квоеводе. "О пушки в городке есть?" воевода обрадовался. "Никакой огненный бой, знаешь. Пошли, я покажу". Обогнув башню, подвёл меня к небольшой пушечке на вертолёге, кулебриной называется. "О, гляди, какая". "М-м, да. Этой пушечкой и навоюешь". А другие ещё есть? Нетути. А откуда им здесь взяться? Да и огненного зелья маловато будет. Он окликнул одного из воинов. Геронтий, принеси из воинской избы зелье, ну то, что в бочонке. Пока воин нёс порах, я смотрел пушечку. Состояние было средней паршивости. В ствале только что тараканы не завелись. Воевода собрал ещё двух воинов, приказав нести заряд. Они кряхтя и притащили здоровенные мешкамишек. Я думал, хоть картечь в городишке найдётся. Ладно, будем выкручиваться тем, что есть. Ну а мушкеты, ружья, муltуки есть? Воевода почесал в затылке. Есть у меня дома один мушкет, да не стрелял никогда. Какой из меня воевода? Городом времени управиться вы хватило, да и войны у меня, считай, стража городская. Хорошо, несите сюда мушкет. Я решил остаться на башне. Здесь повыше и видно дальше, опять же, стрелять подручнее. Я прочистил пушку, насыпал в ствол пороха, забил пынь, бросил в ствол пару пригоршней камней. постоял, прикинул и сепанул ещё одну горсть. Осмотрел принесённый мушкет. Он был новым, но с роду не чистившимся, да не смазывавшимся. Пока было время, привёл его в порядок. Зарядил картечью. Мешочек картечи и рожок мелкого ружейного пороха воевода тоже отыскал. Проверил свои пистолеты. Ну что, господа шведы, я готов. А там, а лагерь, комма лагерь, на войне как на войне. Ждать долго не пришлось. Шведы в конном строю бросились в атаку. Мне стало смешно. Они что, на конях хотят стены штурмовать или попугать решили? Со стен полетели стрелы, несколько шведов упали с лошадей. Подпустив метров на 80, я вертлюгом довернул куливерину в самую гущу и поджёг фитиль. Пушечка хоть и была маленькой, грохнула хорошо, аж уши заложила. Попалу удачно. Среди нападавших появилась целая просека. Не ожидавшие пушечного огня шведы замешкались, но ещё успели проскокать из десятков метров. Я схватил мушкет, прицелился в ближайшую парочку и выстрелил. Шведы снесло с лошадей. Справа и слева от меня нападавшие сыпались стрелами. Первая атака, наскольком не получилось. Шведы и сами это поняли. Поврачали лошадей и уносились к лесу. На поле боя я насчитал 15 неподвижных тел. Среди них бились раненные лошади. Вот кого мне было жалко. Пока Така захлебнулась, я стал перезаряжать кулевер и мушкет. Появился воевода Корзун, он обходил стены, подойдя ко мне, похлопал по плечу: "Молодец, справно дело знаешь, пушкарь?" "Да, воевода, знаю маленько". Воевода засмеялся. Ты говоришь, что надо, чтоб в силах подсабим, зря я раньше пушки не уважал, считал баловство, а тут подишь ты. Эх, как бы таких с десяточек вовек врагом города не взять. Раньше пофнутий думать надо было. Не только пушки и припасы надобны, людей обучить надо. Бояться не хотят учиться огненному бою. В Скове по недосмотру пушка взорвалась, четверых поубивала. Пыль-то у наших и у гас. Там много ли потерь? Нет, одного убило. Выссанулся уж сильный из-за стены, да двое раненых легко, бабы перевязали. Смотри, воевода, шведы больше в лоб кидаться не будут, какую-нибудь по костью ценят. Как будто услышав мои слова, Из леса выехал десяток, встали ровной линией и давай палить из мушкетов. И чего толку из такой стрельбы, только порох переводить. Пули на излёте шлёпались в стены, оставляя небольшие вмятины в брёвнах. Что-то здесь не так. Я по стене побежал к дальней башне. Воевода встретился буквально через 20 шагов. усмехаясь, смотрел на стрельбу шведов. Пойдём ка пофнути, посмотрим стыла эту комедию, они не зря перед нами ломают, как бы не отвлекали от задней стены. Воевода нахмурился, приказав ещё пятерым воинам идти за ним, бе GNUлся со мной. Ещё не дойдя, мы услышали частую стрельбу и крики обороняющихся. Вовремя подоспели. Войны встали за укрытые стены и стали из луков посылать стрелы за стрелой на нападавших. Жалко пушицкую не перетащить. Я вырвал цель, приложился к мушкету, выстрелил. Ещё двое уже не полезут на стены. Подбирая убитых шведов, откатили с колеску. Воевода повернулся ко мне. А как ты догадался, что они здесь полезут? Да ты сам подумай. Десяток человек стреляют, видя, что без толку и двигаться вперёд не хотят. Ну явно отвлекают. От чего? От обходного манёвра. Думай, по фрунтуе гвардейское дело не только мечом махать или из лука стрелять, а да прежде думать. Боевода нахмурился, Не понравились ему мои слова. А в конце концов я не новый доллар, чтобы всем нравиться. Не подоспей мы вовремя ещё неизвестно, забрались бы шведы на стену. Потеряем стену, прорвутся в город, не устоять, бой сразу разобьётся на множество мелких стычек, а поскольку боеспособных горожан меньше, чем шведов, мне трудно предвидеть исход. Всё это я попытался внушить по Фнутию. Ладно, сам понимаю, что стены надо держать, что обидился, извини, вперёд наука будет. Давненько нас никто не беспокоил. Вот жирком ты и обрасли. Я предлагаю тебе, Юрий, оборону ворот возглавить. Чую, воин ты смертливый да умелый. А я за тылами присмотрю. Небес спокойней здесь не прорвётся. Я же ли что, гонца посылаю любого из горожан. С тобой Игнат Косой пойдёт. Он город и стены хорошо знает. Случи чего у небес просишь, по рукам. Я вынужден был согласиться. Трудно командовать людьми, не знаю, кто на что способен, не зная города, слабых мест городских стен. вернулся к воротам. Местные женщины уже развели костры и варили похлёбку для воинов. Пока одна смена дежурила на стенах, другая побыстрому пообедала. Я тоже вспомнил, что с утра ничего не ел. Подсел к мужикам. Мне вручили миску и ложку, и я вжигая еду я на ложку, стал есть вкуснейшую пшёнку с мясом. На сы и масло казайки не пожалели. Если город возьмут, врага меньше достанется. Устоит дело наживное, заработают снова. Рядом со мной сидели во второй смене обедующих почти все из Псковского обоза. Один из купцов пробосил, а говорил, что лекар. Вона как с пушкой, да самопалом обращаешься. Как кухарка с картошкой и видао опыт богатый. Истинный лекарь. Сначала колечу, потом лечу. Мужики засмеялись. А это не ты нам за подводу платить должен, а мы тебе за оборонотворога? Рана деньга, говорит Рославнее. Ворок сильный, его ещё долечить надобно. Мужики согласились и разбрелись по своим местам. Пока было тихо, даже движения на опушке не было. Или обедают, как мы, или новую каверзу придумывают. Часа через 2 выскочил из леса человек 10 верхами. Да стали с галопа стрелять по стенам стрелами с горящей паклей. Да после недавних дождей не горели брёвна. А где и начинала заниматься пламя, защитники быстро гасили. Не удался шведам день.